Нулевое затмение. Вы, конечно, понимаете, что не одни пирожковые и пельменные, прикмагерские попадали с нам в городке юных пенсионеров. Ведь жители вы состояли не только из поваров и прикмахеров. Были там токари и лекари, фрезеровщики и фальцовщики, таксисты, артисты, сапожники и художники. Один из них увековечил пусю. Застройщики, обойщики, стекломойщики и спортсмены, в общем, представители самых разных профессий, а стала быть и учёные: биологи и геологи, гидрологи и зоологи, вулканологи и археологи, метеорологи и лингвисты, а также физики и электроники, математики и бионики, демографы и картографы, географы и океанографы, правоведы и почвоведы, агрономы и астрономы. Все эти люди с увлечением работали. В их распоряжении были прекрасно оборудованные лаборатории, в том числе великолепная обсерватория. Находилась она в двух шагах от нашей прогулочной аллеи, и Пуся всё ещё смеясь, обратил внимание на царившую там суету. Тут он вдруг замолчал и, словно бы, вспомнив что-то важное, со всех ног понёсся к обсерватории. Но мы, естественно, поспешили за ним и пришли как раз вовремя. Чтобы получить необходимые разъяснения, прежде чем, но я забегаю вперёд и могу упустить что-нибудь важное. Лучше начну с самого главного. В обсерватории готовились к полному солнечному затмению и начало его ждали через несколько минут. Как видите, теперь уже не зачем было гадать, зачем пусть опровёл нас в городок юных пенсионеров. Витцон Находясь в должности главной ищейки, должен был наводить главного терятеля на интересные и богатые ассоциациями впечатления. А что может сравниться с полным солнечным затмением, разве что полное лунное. Кстати, и то и другое происходит тогда, когда солнце, луна и наблюдатель, находящийся на земле, оказываются на одной прямой. Вся разница в том, что при солнечном затмении луна находится между солнцем и землёй, и, само собой, закрывает Солнце от наблюдателя. Когда же случается лунная, тут между Солнцем и Луной находится уже Земля, а на это отбрасывает тень, которая постепенно наползает на лунный диск и при полном затмении скрывает его от нас совершенно. Сегодня, однако, ожидалось затмение не просто полное, а редкая его разновидность — кольцеобразное затмение. И дело тут вот в чем. поперечник луны много меньше поперечника солнца почти в 400 раз луна между тем при полном солнечном затмении закрывает солнечный диск целиком от чего да от того что луна во столько же раз ближе к земле вот нам и кажется что лунный и солнечный диски по размерам совершенно одинаковы Но иногда, когда Луна и Земля взаимно расположены на своих орбитах определённым образом, лунный диск видится нам чуть меньшим, чем солнечный. И тогда вокруг чёрного солнечного диска остаётся узкое световое кольцо. Оно ярко сверкает на чёрном, усеянном звёздами небе и напоминает сказочную корону или пылающий обруч, через который прыгают дрессированные хищники в цирке. Волшебная картина. Совершенно волшебная. А уж если глядеть на нее сквозь специальное стекло, да еще через разверстый купол обсерватории, она вас в то раз прекраснее, уверяю вас. Именно такой, сто крат более прекрасной, мы ее и увидели, когда прильнули к своим стеклам. Но тут произошло еще одно, очень для нас важное событие. «Пока там». В беспредельной космической вышине совершалось солнечное затмение. В голове у главного терятеля наступило внезапное прояснение. Он вдруг заметил, что светящийся ободок вокруг черного затемненного солнца необыкновенно напоминает нуль. Хм! Сравнение его привело в восторг тамошних астрономов. Неудивительно, ведь где астрономия, там и математика. Хм! А в математике кто же этого не знает, поголовно не равнодушны к нулю. И вот, посовещавшись они, порешили переименовать кольцеобразное затмение в нулевое. Главного терятеля это очень обрадовало. Он и не подозревал, что его замечание приведёт к таким важным научным переменам. Но не знало он и другого, что сам переменится к лучшему. Всеобщее внимание вдохновило его на новые подвиги. В голове у него прояснилось ещё больше, и вдруг и вдруг там блеснула ещё одна нулевая ассоциация. Он вспомнил, что в утерянном номере нулей не было. Так у нас появился ещё один признак утерянного числа. И девочка тотчас занесла его в свой блокнот. А я вызял свой и записал вот что Успех окрыляет человека К тому времени, как нам пришлось покинуть обсерваторию, солнце снова засияло вовсю. Но девочка всё ещё вспоминала чёрное звёздное небо и пылающее кольцо вокруг чёрного диска и неожиданную нулевую ассоциацию главного терятеля. Не понимаю, сказала она вдруг. С чего это все носятся с этим нулём? Чего в нём такого особенного? Фитюлька, пустышка, дырка от бублика, а разговоров много, шум из ничего. Это ты к месту заметил, отозвался я. Как видишь, из ничего всё же кое-что получается, хотя бы шум. "Да кто в жизни возразил, девочка?" Не только в жизни. Иной раз в математике из нуля такое выходит. Например, Сейчас же прицепилась девочка. «Например, вот что!» — вмешался главный терятель. Он присел на корточке и написал пальцем на дорожке то самое десятизначное число, о котором говорил в павильоне «Чашка чая десять фишек». «Девять миллиардов, девятьсот девяносто девять миллионов, девятьсот девяносто девять тысяч, девятьсот девяносто девять». «Перед нами огромное число», — сказал он. Девять миллиардов, девятьсот девяносто девять миллионов, девятьсот девяносто девять тысяч, девятьсот девяносто девять. Внимание, сейчас мы сыграем с ним в крестики-нулики. Каким образом? А очень просто. Ставим после него крестик, то есть знак умножения, а потом нулик. И фить, от нашего числа ничего не осталось. Десять миллиардов без единицы превратились в ничто. «В нуль. Девять миллиардов, девятьсот девяносто девять миллионов, девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять умножить на нуль равно нуль. Что вы на это скажете, миледи?» «Скажу, что нуль превращает что-то в ничто. Но может ли он из ничего сделать что-то или хотя бы превратить маленькое число в большое?» «Ну, конечно!» Воскликнул главный терятель: "Представь, ноль справа к любому натуральному числу, и оно сразу станет в 10 раз больше". "Хм, это я и так знаю", отмахнулась девочка. "Но в вашем примере ноль выступает как цифра. Обкновенная цифра, которая означает, что в разряде пусто. А меня интересует, что может ноль как число?" "Сейчас увидим", сказал я, очень довольный. Девочкиным вопросом. «Возьмем единицу, разделим ее на обыкновенную дробь. Ну, вот хоть на одну десятую. Единица делить на одну десятую. Что получим?» Девочка записала пример в блокноте и, подумав, объявила, что у нее получилось десять. «Ведь разделить единицу на одну десятую — это все равно, что умножить ее на десять». «Отлично!» — одобрил я. «Все!» Запиши другой пример. Единицу раздели на 1/10. Что теперь получим? 100. Мм. Так, да раздели единицу на 1/1000. Получим 1000. А на 1 миллионную? Получим миллион. А теперь поглядим в блокнот. Перед нами ряд числовых выражений. Единицу Раздели на 1/10. Равно 10. Единицу раздели на 1/100. Равно 100. Единицу раздели на 1/1000. Равно 1000. Единицу раздели на 1/миллионную. Равно миллион. Не трудно заметить, что чем меньше делитель, иначе говоря, чем он ближе к нулю, тем больше становится частное. Так. Значит, если бы мы разделили единицу на ноль, то получили бы число ещё большее. И было бы оно не просто большим, а бесконечно большим. Уж поверь мне на слово. Так может ноль превратить малое число в большое? Выходит, может, согласилась девочка. Но чего вы сказали, если бы? Почему бы нам и впрямь Не разделить единицу на ноль. Вот взять да и разделить? Ну, тут особая статья, уклончиво возразил я. Тут мы вторгаемся во владения бесконечности. И тебе туда пока рановато. К тому же, делить на ноль в математике не положено, особенно 0 на 0. Не положено также возводить ноль в нулевую степень или умножать ноль на бесконечность. Потому что тут мы уже вторгаемся в владения неопределённости. Туда мне, конечно, тоже рановато, съязвила девочка и подхватив на руки Пусю, запела на мотив Чижика: Там, где ноль, всегда запрет, ребятишкам хода нет. Браво! Браво! воскликнул согля-терятель. Прелестное сочинение, а главное верное. В мире чисел ноль фигура опасная. А где опасность там детям делать нечего? Зато взрослым Мароко подхватил я. У этого шалопая всё не как у других. Где это видано, чтобы целое число нельзя было превратить в дробь? А ноль не дробится. Его хоть на миллион разделить, хоть на миллиард, а он как был нулём, так нулём и останется. Белая ворона, сказал главный терятель. Нет, кошка, засмеялась девочка. Кошка, которая ходит сама по себе. Из сказки Киплинга. Это было отличное сравнение. Но, по совести говоря, его следовало отнести ко всем остальным числам. Ведь и они, подобно нулю, живут своей особенной жизнью по своим особым законам, и дружба с ними сулит самые прекрасные неожиданности, самые удивительные открытия, разумеется, тем, кто законы их знает.